Глава 45 Дрожащий всем корпусом Локхит Трайстар прорывался сквозь облака, сгустившиеся над аэропортом Газиантепа. Самолет пошел на посадку. Вспышки молний освещали затемненный интерьер салона, двигатели ревели, засасывая ускользающий от них воздух, Лиф вцепилась в путеводитель, словно это была Библия, и оглянулась вокруг. Никто из сорока с лишним пассажиров не спал, некоторые молились. — Черт тебя побери, Сэм! — пронеслось в голове Лив, когда самолет снова качнуло в сторону. — Восемь лет ни одной весточки! А теперь я трясусь в этой жестянке. Девушка выглянула из покрытого дождевыми каплями иллюминатора. Молния ударила в крыло. Двигатели натужно взревели. Лив взмолилась, чтобы они не отказали. Она перевела взгляд на встроенную в подлокотник кресла алюминиевую пепельницу. — Интересно, какой штраф за курение на коммерческом рейсе? — Она серьезно задумалась над тем, стоит ли нарушить запрет. Лив еще раз глянула в иллюминатор, надеясь на временную передышку. Словно услышав ее молитвы, облака рассеялись, а внизу возник темный гористый пейзаж, то и дело освещаемый вспышками молний. Вдалеке горела золотом электрического света округлая чаша города, примостившегося в долине между двумя грядами гор. Катящиеся по иллюминатору капли создавали иллюзию дрожания. В центре света была чернота. От этого пятна тьмы отходили под прямым углом четыре светлые полосы. Город назывался Рун, а темное пятно в его центре было цитаделью. С высоты видение казалось черным драгоценным камнем, вставленным в центр Золотого Креста. Лив не сводила взгляда с цитадели, вспоминая все, что она прочитала о реках крови, пролитых ради того, чтобы сохранить таинство в неприкосновенности. Снижающиеся над... Газиантепским аэропортом Локхит еще раз качнула в сторону, и цитадель исчезла во тьме ночи. Катрина Ман стояла, наблюдая за потоком людей, устремившихся через зал к выходу. Исходя из информации, прочитанной в похищенном полицейском файле, она сделала предположение, что девушка прилетит в Рун за телом брата, как только сможет. Катрина поступила же двадцать лет назад, когда узнала о смерти мужа. Даже сейчас она чувствовала сильное желание быть с ним, Несмотря на то, что знала, он давно в могиле. Если сопоставить время телефонной записи разговора между американкой и полицейским, то это будет первый рейс, на который, согласно данным Туристического бюро, девушка могла успеть. Пройдя таможню, пассажиры спешили к такси или к поджидающим их родственникам. Два самолета прилетели почти одновременно, и с сутолока стояла просто неимоверная Тщательно разглядеть лица прибывших было невозможно. К счастью, Катрина запомнила, как выглядит девушка. К тому же к груди женщина прижимала картонку с написанным на ней именем. Катрина уже хотела поднять ее. Когда увидела неподалеку мужчину, держащего табличку, на которой печатными буквами было выведено Лив Адамсон, Катрина почувствовала нервное покалывание в области затылка. Ее рука потянулась к карману плаща и нащупала рукоятку пистолета. Краешком глаза женщина следила за незнакомцем. Он мог быть полицейским. Возможно, она просто не знает, что ли встречают. Мужчина был довольно высоким и грузным. Борода песочного цвета покрывала испечленные шрамами щеки. Было что-то нервное, неуклюжее в том, как незнакомец осматривал толпу, словно медведь, выискивающий в потоке лосося. В его внешности чувствовалась властность. В душу Катрины закрался страх. Старшего офицера не пошлют встречать свидетельницу, особенно ночью. Это не полицейский. В людском потоке появилась молодая женщина со светлыми, давно немытыми волосами. Опустив голову, она что-то искала в своей сумке. Лица женщины видно не было, но по росту и возрасту. Она идеально подходила под описание. Катрина перевела взгляд на мужчину, тот тоже заметил блондинку. Молодая женщина достала из сумки мобильный телефон и подняла голову. Не она. Пальцы Катрины разжались, она вытащила руку из кармана плаща. Мужчина не отрывал от блондинки глаз. Когда между ними было несколько шагов, он поднял табличку и натянуто улыбнулся. Взгляд женщины не задержался на табличке, она прошла мимо. Улыбка растаяла на лице мужчины, он снова повернулся и продолжил изучать лица проходящих мимо пассажиров. Катрина занялась тем же. К тому времени, как последние пассажиры стали покидать вестибюль зала для пребывающих, Женщина уже поняла, что этим рейсом Лиф Адамсон не прилетела. Еще она узнала, что инстинкты ее не подвели. Святые направили людей, чтобы перехватить девушку, но по какой-то непонятной причине не знают, как она выглядит.